Гостиница Балчук, Москва, улица Балчук. 9 августа, среда, 20.00. Витольд не стал стучать в дверь, просто надавил на ручку и открыл ее. Он не сомневался в том, что она окажется незапертой, и не ошибся. Его ждали. Войдя в номер, Чуд в первую очередь отыскал взглядом в ласту. Это было нетрудно. Девушка сидела в кресле, руки вдоль туловища, ладони на коленях, платье не мятое, не порвано, вообще следов насилия не видно. Поза вот только слишком напряженная, но это последствия сковывающих заклинаний. — Ты как? Девушка не ответила, на лице не дрогнул ни один мускул, вот только глаза. Власто не отрываясь, смотрела на Витольда, словно не верила, что он пришел. И в ее взгляде было столько... счастья. Именно счастье, что Витоль понял все. Он уже сделал все, что надо. И теперь совершенно не важно, что будет дальше. В пропасть, значит, в пропасть. К звездам, значит, к звездам. Вместе. «Привет!» – негромко произнес он. «Привет, Власта!» а «Я запретил девушке болтать!» Любезно сообщил стоящего окна мужчина. Черные волосы прямые, не очень длинные, аккуратно уложены. Темный костюм, видно, что дорогой. Ослепительно белая сорочка и стильный галстук. И спокойствие. Железное спокойствие. Нав. Дух сумел завладеть телом Нава. Спящий побери. Кто же он такой? Но страха не было. Ушел страх. Кончился. Не мог он появиться в присутствии власти, Проще самому себе жилы перегрызть, чем дать при ней слабину. Умом Витольд понимал, что должен, обязан бояться того, кто способен прыгнуть в тело Нава, но... А может, все дело в том, что Ундор уже принял решение умереть? Подобный шаг существенно меняет восприятие мира. — Ты ее не трогал? — Молодость, молодость! — усмехнулся Ерга. Никакого понимания, что важно, а что нет. Все так размыто. А что важно? Уж, конечно, не то. Лазал я к твоей подружке под юбку или нет? А что? Твое будущее. Если бы меня заботило только оно, я бы не пришел. Фраза достойная рыцаря. Завидуешь? «Здесь действительно никто ничего не боится, или мне просто повезло?» «Кто ты?» — продолжил Витольд. «Я имею в виду не того бедолагу, тело которого ты захапал на этот раз, а настоящее имя, если, конечно, ты не боишься его назвать». «Можешь называть меня Ерга». «Правда?» «Для тех, кто меня ищет, это уже не секрет», — Удор усмехнулся. Нав? Нав? Ищут тебя навы. Верно. И убил ты, Нава. Ага. Витольд помолчал. Ты необычный. Я очень старый, Нав, доверительно сообщил Ерга. Очень старый. Он отошел от окна и опустился в кресло рядом с тем, в котором находилась власта. Ундер поколебавшись, присел на диван и ровным голосом спросил Я видел сон о Первой войне. — Зачем ты транслировал его мне? — Ты сам выдернул из меня воспоминания. — Случайно. Во время нашей схватки. Ерга помолчал. — Ты неплохой маг, парень. Ундр потер лоб. — Воспоминания? — Ты забыл. Я очень старый наф. — Тогда скажи. — Не торопи события, — бросил Ерга. Мы наконец-то познакомились, официальная часть завершена. А посему перейдем к моим вопросам. Где твой приятель? Я его отпустил, пожал плечами Витольд. Ты нарушил мой приказ. Ты мне не приказывал, холодно ответил Чуд. Ты меня просил. Ну и ты пришел, мягко улыбнулся Ерга. Пришел, потому что хочешь вытащить девчонку. Удар против Оли бросил взгляд на власту. — А почему запомни? Еще раз осмелишься на дерзость, и я покажу тебе очень неприятный спектакль с ее участием. Витольд отвернулся несколько мгновений молчал, после чего негромко произнес. — Итар бы нам не пригодился. Он торгаш. А сейчас, насколько я понимаю, придется драться. — Придется. — Поэтому я его отпустил. — Но он безопасен, он под заклятием обещания и будет молчать. — Зачем ты с ним связался? — Мне был нужен напарник. Нужен был тот, кто сможет разработать толковый план и реализовать его. Один бы я не справился. — Вы вдвоем не очень-то справились. Витоль дернул плечом. Ерга неприятно рассмеялся. — Что за план вы разрабатывали? Хотели проникнуть в Железную крепость? — Да. «Ты действительно думал, что ворота остались на прежнем месте? Там, где я убил белую даму и где последние дни рыскали маги великих домов? Есть ли предел твоей глупости?» Ундор не обернулся к собеседнику, не показал ему глаза, потому что знал. Знал, что опытный маг легко просчитает в них боль. «Каким же я был идиотом! Самонадеянным кретином!» А теперь связанная власта смотрит на него из кресла, и ее взгляд отнюдь не обвиняющий. Нет. «Железная крепость уникальна», — продолжил Ерга. «Она может двигаться под землей на такой глубине, что даже наблюдатели великих домов не способны ее засечь. К тому же до сих пор действует магическая защита от сканирования. Так что... Как же ты вернешься? Почему ты решил, что я собираюсь возвращаться?» Мне здесь неплохо. Новое тело, новые возможности. Как ты считаешь, что помешает мне вселиться в президента? — Великие дома, — сразу же ответил Чуд. — За тобой охотятся, Ерга, и рано или поздно поймают. — Не поймают. — Ты слишком деятелен. Ты не забьешься в угол, не станешь прятаться. Ты проявишь себя и влипнешь. «Тебя обязательно поймает, Ерга, поверь мне!» «Вот видишь, когда надо, ты способен рассуждать здраво!» Нав подмигнул власти. «А он не такой ж дурачок наш, Витольд!» «Ты вернешься в Железную крепость», — уверенно произнес Ундор. «Только с ее помощью ты сможешь противостоять великим домам!» «Кажется, я слишком рано тебя похвалил», — вздохнул Ерга. Неужели ты думаешь, что я собираюсь развязать на земле очередную войну? Войну? Витоль театральным жестом почесал затылок. А кто говорит о войне? Угрожать оружием еще не значит применить его. Ты, судя по всему, крутой колдун, но без мощной поддержки у тебя нет шансов. А лорды Тать вообще были ходячими источниками, и где они сейчас? — Почти все в могиле. — Почему? — Потому что даже источник еще ничего не решает. Хитро посмотрел на Ергу. — Ну что, рано меня похвалил? — Намекаешь, что может быть мне полезен? — А ты думаешь, я пришел только из-за нее? — Не думаю, знаю, — спокойно ответил Нав. — Мальчик, неужели ты до сих пор не сообразил, кого пытаешься обмануть?